Глава 23. и навечно. Нью-Йорк. Архипелаг на берегу Океанского залива, усеянный с небоскребов, как весеннее пахотное поле, булыжниками-волунами. Мать-Земля вытолкнула из своего чрева геометрически правильные конструкции, и они воткнулись в безоблачное небо так основательно, словно стояли здесь вечно. Ничто и никто не может поколебать монументальность этих рукотворных изваяний. Никакая стихия не способна нанести им вред. Куда уж маленькому слабому человеку. Но он все равно попробовал. Янтарные языки пламени лизали черный от копоти камень, суетились в оконных и дверных проемах, прямо ползли по карнизам и лестничным маршам наверх, к солнцу. «Мы свои, мы идем к тебе», — кричали они светилу. Казалось, топится огромная печь, трещат, дышат знойным пламенем дрова, пожираемые огнем. Гремит железо, будто едут ломовики, и длинные полосы, свешивая стелек задевают за камнем мостовой, взвизгивают, как от боли, ревут, гудят. На их какофонию наслаивается злой шипящий звук, режущий воздух. Это исполинский точильщик, спрятавшись под бруклинским мостом, очиняет безнадежно тупой клинок. «Хорошо занялось», — глядя в окуляры мощного морского бинокля, произнес поручик Грибель. «Удивительно, что нас никто не остановил. Ни разу не проверил и ничего не заподозрил». «Сам бы не поверил», — подтвердил Зуев. «Стоит надеть рабочую спецовку и повесить на плечо моток кабеля, становишься никому неинтересной мебелью. Все тебя видят, но никто не замечает». Айболит еще ни разу не ошибся в своих наставлениях. Усмехнулся поручик, засовывая бинокль в саквояж и на глазах превращаясь в достопочтенного лютеранского священнослужителя. «Пойдемте, сын мой, у нас сегодня много дел. Ставский только что выволок багаж из этого нечестивого дома. Пора ехать, исповедовать заблудшие души». Нацепив постные физиономии, офицеры спустились по крутой винтовой лестнице из-под церкви трех святых, прошествовали, раскланиваясь мимо редких в эти часы прихожан, неторопливо усились в черный, как смоль форт и только там от души рассмеялись, радуясь удачному завершению операции. Три последних дня под видом рабочих, ремонтирующих снятое на подставную персону помещение, они таскали в небоскреб горючую смесь в по рецепту Распутина, именуемого не иначе, как Айболит. Он сам выбрал такой псевдоним, понравившийся всему отряду особой важности за необычность, легкость и детскую непосредственность. Офицерский полуэскадрон, работая в три смены под видом рабочих электриков, делал закладки специальных кабельных жгутов, вносил в интерьер здания непредусмотренные конструктивные изменения, непрерывно наблюдая за окружающей обстановкой, фиксируя приходящих в офисы, уходящих отсюда банкиров и революционеров, ведя свою собственную амбарную книгу, помечая фамилии, обитателей здания и квитебль, особыми значками сортируя их по ценности и пригодности для дальнейшего использования. Сегодня, когда аборигены скучковались на утренних летучках, полыхнуло. На Бродвее, разделяющем церковь Троицы и горящий небоскреб, царил полагающийся в таких случаях переполох. Вода из пожарных рукавов, ударяясь о стены здания, на морозе моментально замерзала, оседая льдом на подоконниках, эркерах, пожарных лестницах, свисала с навесов, мириадами сосулек, щедро лилась на брусчатку, превращая ее в сплошной огромный каток. Пожарные повозки, насосы — Уличные фонари и случайные автомашины, попав под ледяной душ, оказались покрытыми толстой ледяной коркой и похожими на огромные сказочные зефирины. В дверях авто показался широко улыбающийся Ставский, облаченный в форму пожарного. «Извозчик, гони на большую морскую в Кюбу». Каков улов? Живо поинтересовался Грибель, отодвигаясь от звенящего сосульками сапера. «Всего один карась, но очень жирный». «Давай побыстрее, а то замерзнет, и все наши труды с упаковкой на смарку. «С какой упаковкой?» «Мы его в ковер замотали, а сверху обернули пожарным рукавом». «Но на таком морозе все равно пробирает быстро. Замешкаемся, не довезем». Сидный первый раз пришел в себя от того, что его куда-то волокут. Тело, утрамбованное в плотный кокон из жесткого материала, ломило, а нос невыносимо чесался, но плотно прижатые к туловищу руки не позволяли даже шевельнуть локтями. Память зафиксировала момент, когда он подошел к двери своего кабинета. Ата вдруг подпрыгнула, как живая, соскочила с петель и легнула по лошадиному, подмяла под себя, навалившись всей своей дубовой массой. Свет померк, и каким-то дальним эхом долетел звук, похожий на взрыв. Сидный попробовал почесать нос о плотный материал, но стоило сильнее в него ткнуться, как голову пронзила острейшая боль. Из глаз посыпались желтые искры, и сознание разведчика поспешно нырнуло в спасительное беспамятство. Второе пробуждение было менее приятным. Сначала нос забил пронзительный запах шатыря, Голова мотнулась из стороны в сторону, потом глаза распахнулись и зафиксировали в непосредственной близости от себя две довольные физиономии. «Виктор Федорович, клиент готов к общению?» — улыбнулась одна из них. «О Рейли стало примерно понятно, в чьих руках он находится». «Господа, с трудом подбирая слова, деревеневшим языком начал Сидней. Вы совершили противозаконное действие, похитив меня. И по американским законам? Моня, не бесите меня на самом старте нашего знакомства», произнесла третья голова, появившаяся в фокусе взгляда Сиднея. Человек был похож на студента-очкарика, отличаясь от студиоза недобрым сухим взглядом и голосом военного, привыкшего командовать. Какое отношение к законам Америки имеет подданный Российской империи Соломон Розенблюм, сбежавший от судебного преследования в Англию, поступивший на службу к королеве и принявший дурацкий псевдонимо Рейли? Американским властям известны ваши шашни с королевской разведкой. «Не ваше собачье дело», — выпалил Сидней, и потому как потемнели лица присутствующих, понял, что совершил ошибку. «Ты крупно влип, Моня», — тихой угрозы в голосе произнес очкарик. Тебя хозяева продали за медный грошек. Твои жалости тянут на веселицу, а ты вместо стремительного и глубокого покаяния начинаешь ерепениться. Давай сыграем в такую игру. Я поведаю тебе о приключениях одного шустрого одессита-авантюриста, а ты решай сам, когда начнешь говорить вместо меня. Все, что расскажу я, останется в обвинительном приговоре. Все, что расскажешь ты, попадет под всемилостивейшую амнистию». Орейли зло глянул на собеседника, Упершись в холодный блеск очков, дернул привязанные к стулу руки, ощутив, как затянулись узлы на запястьях, и отвернулся, чтобы не выдать отчаяния в глазах, лихорадочно соображая, как поступить в такой нестандартной ситуации. «Итак, Моня, я начинаю. Слушай внимательно». Злорадно усмехнулся очкарик, раскрывая черную кожаную папку с золотым тиснением. Опустив причины твоего бегства из России с неудачной инсценировкой суицида, напомню, что в Англию ты попал, спасаясь от французских полицейских, поскольку убил курьера анархистов, перевозящего деньги. Поэтому ищут тебя и те, и другие, даже не знаю, кто больше». Очкарик поправил пенсне, перевернул страничку и с выражением продолжил. «Первое задание английской разведки в Баку на предмет изучения источников финансирования буров в Европе — а также объемов и качества, добываемой там нефти, ты, Моня, с треском провалил. Зато познакомился с очаровательной Маргарет Томас, женой состоятельного английского предпринимателя Хью Томаса. Выдав себя за врача, но не имея никакого образования, ты принимаешься лечить заболевшего хозяина дома, путешествуя из спальни доверчивого Хью в спальню его жены. Приготовленные по твоим рецептам эликсиры, Влияют не столько на ход болезни, сколько на волю пациента, который 4 марта 1898 года изменяет составленное ранее завещание и назначает Маргарет единственной наследницей своего состояния. Через несколько дней Хью Томас умирают якобы от сердечной недостаточности, но мы-то с тобой, Моня, знаем, что это не так, правда? А самое неприятное, что это знаем не только мы. Отравление британского подданного — это виселица. Может, дальше ты? «Нет? Ну хорошо, продолжим». Очкарик важно, как присяжный поверенный прокашлялся. В 1903 году тебя командировали в русский Порт-Артур, где под видом торговца строительным лесом ты вошел в доверие командования русских войск и добыл план укреплений, проданный в дальнейшем японцам. Если будет интерес, ты сможешь познакомиться с мемуарами главы японской общины Порт-Артура Хинобумпе, отзывающегося о тебе очень тепло, «Увлекательное чтиво тянет на пожизненную каторгу». «Все достаточно», — скрипнул зубами Сидный. «Что вы хотите?» «Только удовлетворить любопытство», — расплылся в улыбке очкарик. «Нас интересуют все без исключения посетители вашей конторы с российскими паспортами, а также сделки американцев, особенно Джейкоба Шиффа с банками Абрама Животовского и Вениамина Свердлова, движение денег из Америки в Старый Свет, явки, пароли, фамилии. «А почему бы вам не задать вопрос самому Шифу?» — презрительно Лора или? «К сожалению, это невозможно», — притворно вздохнул очкарик. «За два часа до пожара по адресу Бродвей 120 по дороге из Принстона в Нью-Йорк автомашина Джейкоба Шифа взорвалась. Да, представляешь, такая неприятность. Наш человек совершенно случайно оказался в то время именно в том месте и смог сделать несколько фотографических снимков. Посмотри». К сожалению, от авто мало что осталось. Заряд был слишком велик, но узнать все равно можно. «Если я откажусь, сдадите меня местным властям», судорожно сглотнул Сидны, рассматривая свежую фотографию. «Да, но не так, как ты себе это представляешь, Моня. Тебя возьмет местная полиция после удачного теракта с такими уликами, что избежать электрического стула будет крайне затруднительно. Я могу подумать. Да, минуты две». Соломон сидный застонал, плотно сомкнув губы. Надо было принимать решение, составлять план, просчитывать последствия, но когда? Если этот очкарик так хорошо знает его прошлое, наверняка он изрядно поковырялся и в настоящем, а значит, лепить Горбатого вряд ли удастся. Придется чем-то жертвовать. «Ладно», — глухо сказал одессит-разведчик, — «задавайте свои вопросы». Одну минуту оживился очкарик. «Мы должны подготовить соответствующий реквизит». «Какой еще реквизит?» — возмутился Розенблю Морейли. «Задний план, свет, грим», — ехидно усмехнулся мучитель. «Хочется оставить о нашей встрече что-то памятное. Мы решили, что кинокамера и параллельная запись звука здорово помогут сохранить для потомков твой голос и физиономию. И не думай отказываться, Мони. у тебя есть шанс стать звездой синематографа. Не упусти его». Неделю спустя. Фамильное поместье Рокфеллеров-Кайкует с прекрасным видом на долину Гудзона в этот февральский вечер выглядело мрачным и траурным, несмотря на ясную погоду. Скопление во дворе и парке людей, не спеша перемещающихся по периметру, походило на похоронную процессию. Возможно, из-за плотно занавешенный штор на всех окнах огромного здания или из-за напряженных сосредоточенных лиц присутствующих Собрание в фамильном дворце самого могущественного человека Америки напоминало траурный ужин. «Все в порядке, Дикки?» — в полголоса спросил хозяин особняка, приоткрыв тяжелые гардины и воровато выглянув из окна. «Так точно, сэр», — коротко кивнул рослый малый. «Плотность наших агентов позволяет быть полностью уверенным в абсолютной безопасности». «Вот и хорошо», — кивнул хозяин особняка, отпуская начальника охраны и оборачиваясь к гостям. «Господа, можно приступать к работе. Я хочу начать с поминальных слов в адрес безвременно ушедших от нас участников нашего сообщества». Присутствующий стройный ряд черных фраков и белоснежных воротничков послушно поднялся, отодвинув стулья с высокими спинками в рост человека. «Мы на войне, джентльмены», — повысил голос хозяин. «И как на любой войне, здесь стреляют и умирают. За последние семь дней рука невидимого от того опасного врага вырвала из наших рядов коллег и деловых партнеров, погибших в жутком пожаре на Бродвее. Джона Огдена Армура, Филиппа Франклина, Джона Грейса, директоров National City Bank, старшего вице-президента АИК Джорджа Джонсона Болдуина, выпавшего из окна своего офиса, партнера Кун Ле от Такана, неожиданно для всех покончившего жизнь самоубийством, Джекоба Шиффа и Пьера Дюпона, взорванных в собственных автомашинах. Президент National сити банка Фрэнк Вандерлип и директор Федерального резервного банка Нью-Йорка Вильям Вудвард варварски убиты из дальнобойных винтовок. В огне гигантского пожара на Бродвее погиб весь архив и практически весь персонал проекта «Марбург». Все перечисленное произошло стремительно. Никто не успел подготовить меры эффективного противодействия этому разгулу терроризма. Но с сегодняшнего дня все будет по-другому. Не хочет ли сказать наш дорогой друг Джон, что он изобрел доспехи Бога, им и мы в полной безопасности?» С голосом процедил со своего места недавний иммигрант, один из самых влиятельных финансистов, Пол Варбург. «Нет, не хочу», — сварливо ответил Рокфеллер. «Но этот особняк окружен тройным кольцом агентов Пинкертона». Внешний периметр располагается в миле отсюда, что полностью исключает применение любого оружия, ранее использованного террористами. Поэтому можно успокоиться, не спеша выработать эффективную стратегию-тактику, исключающую подобные угрозы в будущем. Дикий Маккейт, директор охранной службы агентства «Пинкертон», еще раз пристально обвел взглядом окрестности поместья и отдал бинокль агенту. Вроде бы все спокойно. Так точно, сэр. Я вызвал еще один наряд, чтобы, как стемнеет, удвоить посты, проинспектировать парк, сады и вон те еловые заросли на горке. Дополнительные силы скоро прибудут. Какой ельник, Джим, откуда? На этой горке еще вчера не было никаких елок. Ну что, Коля, разобрался с музейным экспонатом? Грибель поправил еловые лапы, укрывающие их позицию, подхватил горсть снега, лизнул и снова приник к окулярам. «Замечательная игрушка», — ответил Зуев, крутя ручки вертикальной наводки. «Простая, легкая, дальнобойная. Музейщики над ней, как курица над выводком. Еле убедил, что после реставрации будет еще лучше. Пожалуй, готово, можно заряжать». Диковинный шестигранный снаряд, кропотливо снаряженный лично с оперными руками Лариона Ставского, легко заполз в казенник орудия Витворта. Орудие времен Гражданской войны. Заточность считалась оружием снайперов, ТТХ пушки Витворта. Калибр 2,75 дюйма 70 мм. Материал ствола ⁇ железо и сталь. Длина ствола 104 дюйма 264 см. Вес ствола 1092 фунта 495 кг. Заряд пороха 1,75 фунта 79 кг. Вес снаряда 13 фунтов 5,2 кг. Дальность стрельбы при угле возвышения 5 градусов — 2800 метров. 2560 метров. Лязгнул массивный затвор. Быстроногий Пунин резво оттащил в сторону наскоро воткнутую в снег елку, скрывавшую пушку от посторонних глаз. «Только я вот о чем все время думаю», — продолжил Зуев, подправляя наводку. «Откуда он все знал? Что все? Да вообще все. Кто в каком кабинете сидит, кто чем занимается». Даже про пушку со снарядами в этом богом забытом городишке. Не загружай себе голову этой ерундой, отмахнулся грибель. Просто радуйся, что он на нашей стороне. Он-то на нашей. А мы сами на какой? Отставить разговорчики поручик, доложить, как полагается. Орудие к стрельбе готово. По сатанинскому вертепу и ларионовским фугасам. Пли. Февральский морозный вечер раскололся грохотом майского грома. На фасаде фамильного поместья Рокфеллеров расцвел кровавый цветок. «Ах, Николай Алексеич, молодец!» — завопил грибель, глядя в бинокль. «С первого раза прямо в форточку закинул. Давай, заряжай шустрее. По врагам человечества, беглым огонь!» Историческая справка. Проект «Клуб План Марбург» создан в 1903 году в Нью-Йорке в тесном симбиозе революционеров, глашатая в мировой революции банкиров мечтающих о глобальном мире без границ. Его авторами были социалисты Стефанс, Инглиш, банкиры Хилквит, Рассел, Уик, Карнеги, Варбург, Гувер. Из этой гремучей смеси симбиоза революционеров и банкиров в итоге выросло движение «Интернационал». По замечанию Нарочницкой, это не что иное, как мессианская идея Кромвеля и его хилиастов, а также идея большинства протестантских сект и кальвинистских церквей в Америке. Группа банкиров, олицетворяющих мировую финансовую элиту, была абсолютно космополитичной, интернационалистской по своей сущности, нацеленной на экспорт идеи либерального мироустройства посредством мировой революции. По большому счету, эти элиты не имели национального и идеологического характера. Они не были ни американскими, ни социалистическими, ни даже капиталистическими. Скорее, их можно назвать поборниками жесткого глобального госуправления из единого центра. Агентом влияния и полномочным представителем этого движения в России был Лев Троцкий. Он не был ни прорусским, ни прогерманским, ни просоюзническим политическим деятелем. Троцкий активно выступал с позиции проекта «Марбург» за мировую революцию, то есть как интернационалист. Именно в это время у социалистов, большевиков и мирового транснационального капитала была существенная общеидейная платформа — интернационализм. Я уезжал в Европу с чувством человека, который только одним глазом заглянул внутрь кузницы, где будет выковываться судьба человечества. Троцкий. Моя жизнь. 1990. -й. Правый либерализм всегда активно использовал троцкизм как внешний инструмент воздействия на внутриполитическую ситуацию в России. Именно троцкистские взгляды лежали в основе хрущевской оттепели и Горбачевской перестройки. В наши дни ничего не изменилось. Цель глобализаторов-интернационалистов жива и активно продолжает реализовываться. Ее предельно откровенно излагает Джон Рокфеллер в своей работе «Вторая американская революция». Основная идея книги — забота об общественном благе через призму защиты индивидуальных прав. Термин «общественное благо» характеризуется Рокфеллером исключительно в протестантском ключе как средство и предлог для самовозвеличивания круга избранных. Этот же круг избранных, самодостаточная, стоящая над обществом и законом организация профессиональных революционеров, прописаны в ленинской доктрине пролетарской революции, впервые обозначенной в 1903 году в книге «Что делать?» и горячо поддерживаемый Троцким всю его сознательную жизнь.